Артистка. Я не приемлю ложь и лицемерие, хотя сама в детстве была ужасной врушкой Бабушка ругала меня, а мама заступалась и говорила ей, «Маруся, это не вранье, это фантазия, она артистка просто». Я очень люблю театр и много лет проработала в театральной среде переводчиком-синхронистом. С тех пор знаю многих актеров и режиссеров и с невероятным трепетом отношусь к этим знакомствам. Актеры и режиссеры, драматурги и музыканты, артисты балета и художники кажутся мне носителями какого-то божественного таланта, который мы все очень недооцениваем. А у них реально прямой канал общения с небесами.